«Миша, как ты себя чувствуешь, родная моя?» Спрашиваю я, вкладывая в эту фразу огромную нежность и любовь. «Отлично, сынок», — отвечает мама во время нашего телефонного разговора. «Курс лечения закончен, таблетки мне отменили. Давление в норме? Может, мне привезти тебе что-нибудь сладенького? Отметим. Если хочешь, приезжай, конечно. Буду только рада». Но сладкого не нужно, Мишенька. Недавно Леночка была, привезла мне торт. Лена? Удивляюсь я. Ведь она мне не говорила, что собирается куда-то после работы. Тем более ехать ей сюда тяжело. Живет она на другом конце города. Да, они с Максимом проезжали мимо моего дома. Вот и заглянули на несколько минут. Она была с Максом? Жестко и нервно спрашиваю я. Сынок. «Что случилось?» — напрягается мама. «Что за тон? А с кем ей быть, если не с мужем?» «Ты права». «С кем еще, если не с мужем?» — язвительно повторяю я мамину фразу. «Миша!» «Мамуль!» Сделав глубокий вдох, меняю тональность своего голоса. «Теперь я снова ласковый сын. Я обязательно заеду через пару часиков. Ты жди меня, ладно?» Хорошо? Разговор с мамой окончен. Теперь могу выпустить свои эмоции наружу. Со всей дури бью в стену. Она не говорила мне, что он вернулся с командировки. Я думал, что Лена одна. А она от меня возвращается к нему. Интересно, сколько дней он уже согревает ее постель. Глаза наливаются кровью от ревности. Наплевав на то, что он рядом с ней сейчас, я звоню ей. Лена сбрасывает. Нет, милая, так не пойдет. Снова набираю. Лишь на четвертый звонок она отвечает. Я занята, раздраженно тараторит она. Мужем? Прямо в лоб спрашиваю я. Да, несколько секунд молчания. Мы в гостях у его отца. А ты мне не говорила, что он приехал. А я разве должна отчитываться? Наш назревающий скандал прерывает трель дверного звонка. Кто к тебе пришел? Спрашивает Лена. «А разве я должен отчитываться?» Сбрасываю вызов. В дверь продолжают настойчиво звонить. Я нехотя плетусь открывать. Опять, наверное, Лёха ключи от дома потерял. У меня три запасных комплекта от его квартиры в тумбочке лежат. Но нет. На пороге стоит его сестрица. «Миша, у меня проблемы». Заходит в квартиру без приглашения, закрывая за собой дверь. «Денег больше не дам. Прошлый раз был последним. Не в деньгах дело. Я... Лёша проболталась, ну, что я уже не...» «Ничто». Не сразу понимаю, о чём речь, но её розовые щёчки направляют мои мысли в верном направлении. «Не девочка?» — она кивает. «И от меня ты что хочешь?» «Поговори с ним, чтобы он не лез ко мне. Ты же знаешь, если он начнёт копать, то он всё узнает. Света, рано или поздно он и так узнает, зачем все эти тайны. Я устал тебя прикрывать. Ты мне, конечно, как сестра, и лишь из этих чувств я тебе помогаю. Я боюсь, что вы можете поссориться, когда он узнает, что ты мне помог тогда. Мы взрослые мальчики, сами разберемся. Леха нормальный мужик, что же ты ему не расскажешь все. А ты был бы рад, если бы к тебе пришла младшая сестра и сказала, «Знаешь, братец, я встречаюсь с женатым мужиком, который старше меня на 25 лет, его старший сын младше меня на год. А еще я 4 месяца назад сделала аборт, а оплатил его твой лучший друг Миша. Потому что, сидя на приеме у врача, я не смогла тебе позвонить. Мне было стыдно. Я позвонила ему, он приехал, увез меня в частную клинику и оплатил все. Ну, как звучит?» «Я был бы в шоке, честно признаюсь я. Но он любит тебя». И всегда тебе помогает. Помогать, клеить цветочки на открытки для мамы и оплачивать аборт – это не одно и то же. Хорошо, я поговорю с ним, но только вряд ли он будет слушать. Ты его знаешь, если он упрется, его хрен свернешь. Одна надежда на Ритку. Надеюсь, решение ее проблем он поставит на первое место. Что за проблемы? Кофе есть? Спрашивает она, и в ответ я киваю. Пошли попьем и расскажу.